Практика. Итоги и выводы. Вечером действительно, как ни в чем не бывало, объявился Алекс Зотов. Он позвонил и рассказал, что у него все в порядке. Заключительные совещания и подписание контракта по каким-то причинам заказчик перенес на понедельник, поэтому раньше вторника Алек в Питере не появится. Панкратева не стала уточнять, что в курсе того, почему это вдруг заказчик перенес итоговое совещание, и заботливо попросила Алика не выходить на мороз без шапки и не пихать в рот разную дрянь. В связи с отсутствием Зотова в выходные она решила съездить на дачу, проверить, не позарился ли кто на ее нехитрое имущество, и заодно пострелять из мелкашки по пластиковым бутылкам. Панкратева очень любила это занятие. Стрелять ей нравилось, ведь, согласитесь, человеку обычно больше всего нравится делать то, что у него хорошо получается. Стреляла Панкратьева исключительно хорошо, скорее всего, благодаря широко поставленным глазам, что также способствовало тому самому сильно развитому периферическому зрению. Так что если завтра война, если завтра в поход, она вполне могла бы стать снайпером, Правда, вот залезть на какую-нибудь верхотуру у нее вряд ли получилось бы, но ведь засада не обязательно должна располагаться на верхотуре. Обычно Панкратиева надевала пустые бутылки из-под минералки на штакетник забора, отгораживающего ее участок от леса, закрепляла их скотчем и с большим удовольствием расстреливала одну за другой. Разумеется, предавалась Панкратиева этому развлечению исключительно зимой – Когда снега в лесу было по пояс, и вероятность подстрелить какого-нибудь заблудшего грибника была минимальной. Мелкашка, конечно, особого вреда грибнику бы не принесла, но шуму и крику могла бы устроиться сбытком. Разумеется, Панкратьеву предложила Федьке составить ей компанию в таком хорошем деле, но тот замахал на нее руками и сказал, что именно в субботу после школы опять пойдет к лучшему другу Павлику играть в загадочную Nintendo. и на дачу ехать совсем не хочет. Тогда Панкратева решила ехать в субботу прямо с утра. Накормив Федьку завтраком и спровадив его в школу, она надела на себя любимую дачную одежду — джинсы, свитер, высокие меховые ботинки на толстой подошве и легкий пуховик. В этом наряде она и вовсе стала похожа на молодую девушку. Панкратева повертелась перед зеркалом и, довольная увиденным, показала самой себе язык. Она загрузила в багажник заранее припасенные пластиковые бутылки и в хорошем настроении направилась в сторону дачи. С погодой ей удивительно повезло. За городом уже вовсю царила самая настоящая зима. Сияло столь редкое в Питере яркое солнце, снег искрился и слепил глаза, а на шоссе присутствовал небольшой гололед. Подъезжая к посту дорожной инспекции на выезде из города, Панкратьева привычно накинула на себя ремень безопасности, дабы продемонстрировать его унылым сотрудникам этой самой инспекции, а проехав пост, все-таки ремень сняла. Хоть она была и не в шубе, ремень все равно давил на грудь, сминал пуховик, а главное раздражал Панкратьеву. Когда машина выехала на скоростной участок шоссе, Панкратьева вдруг обнаружила, что педаль тормоза проваливается у нее под ботинком. Не вдаваясь в панику, она решила притормозить двигателем и убрала ногу с педали газа. При этом, чтобы не мешать остальным автомобилям, потихоньку стала перестраиваться в правый ряд к обочине. В этот момент широкое колесо ее спортивного автомобиля попало в асфальтовую колею, руль выбило из рук, и машина пошла в занос. Панкратева водила машину далеко не первый год и знала, что полноприводный автомобиль в заносе практически неуправляем. А уж в отсутствие при этом тормозов водителю остается только молиться и постараться не визжать. Ее закрутило по шоссе, выкинуло на встречную полосу и вынесло на обочину. Последнее, что она помнила, это испуганное лицо водителя встречного автомобиля, который чудом миновал столкновение с машиной Панкратьевой. Очнулась Панкратьева от скрипа шагов и поняла, что лежит на снегу. Над ней склонилась какая-то женщина и сказала. «Допрыгалась птичка моя! Хватит валяться! Вставай давай, пошли!» Женщина протянула Панкратьевой руку, помогла подняться и повела от места происшествия, Панкратьева даже не успела заметить, как они вместе поднялись к облакам и пошли прямо по ним. Точь-в-точь, -точь, как в том самом замечательном сне, когда она в своих шпильках гуляла по облакам над центральной площадью старинного европейского города и видела в мельчайших подробностях завитушки на фонтане. Как и в том сне, сверху хорошо было видно шоссе, край леса и модный спортивный автомобиль в кустах на обочине. «Я умерла, что ли?» — не веря своим глазам, спросила Панкратьева. «Но это пока еще зависит от тебя, как ты сама решишь», — с улыбкой сказала женщина. «Ты кто, ангел?» — поинтересовалась Панкратьева. Она решила не церемониться, раз дамочка сама с Панкратьевой на «ты» разговаривает, даже если она и ангел, значит, у них так принято. Женщина рассмеялась. «Ну что ты, какой же я ангел?» «Я — это ты», — ответила она. Тут только Панкратиева заметила, что, глядя на эту женщину, вроде как смотрится в зеркало, только видит в этом зеркале гораздо лучше и моложе, чем обычно, да еще и видит себя объемно, как бы голограммой, ну или как в кино в формате 3D. «А ты ничего такая». Сделала она комплимент самой себе. «Я в точности как ты», — женщина пожала плечами. «Объясни, я ничего не понимаю». Панкоративу стала раздражать эта ситуация. «Я стукнулась головой, сошла с ума, у меня глюки и раздвоение личности». «Нет, с ума ты точно пока не сошла. Просто мы с тобой одно целое, единая сущность». Но если нам надо, так устроено, что мы можем разделяться, — попыталась объяснить женщина. «Как амеба, что ли?» — Панкратиев вспомнила школьный учебник с картинкой, показывающей деление амебы. «Почти, но амеба делится на две разные сущности, а мы на две одинаковые. Можем и на три», — собеседница Панкратиевой призадумалась. «Да хоть на десять». «А зачем нам это надо?» «Десять одинаковых амёб», — удивилась Панкратьева. «Представь, что тебе захотелось спуститься в Марианскую впадину и посмотреть, как там все устроено. Ну или на Марс, например. Ты надеваешь специальный костюм, который защитит тебя от вредной среды и погружаешься в морскую пучину или ступаешь ногой на неведомую планету. Но кто-то же в Центре управления полетами или на морском судне должен тебе помогать. И представь, что ты можешь разделиться, и одна твоя часть останется наверху, а вторая пойдет заниматься исследованиями. Поняла? Примерно. Только не поняла, при чем здесь я. Я ж не собираюсь в Марианскую впадину лезть. Аня, не тупи. Женщина тяжело вздохнула. Правильнее будет говорить не я, а мы, пока нас двое и мы стоим лицом к лицу. Правильно, во впадину мы с тобой лезть не собираемся, но мы с тобой, то есть я, в смысле мы, решили полезть в материальный мир. Цветы, например, понюхать, ну или поцеловать кого-нибудь. Хорошее, кстати, дело. Но попасть в материальный мир можно только, если надеть на себя специальный костюм, то есть материальное тело. Да не просто абы какое тело, а полностью соответствующее нашему представлению о себе. «Видишь ли, все чувства, которые ты испытываешь в материальном мире, находясь в своем костюме, испытываем мы обе, и боль, и радость, так устроено». И тут возникает вопрос о смысле всей этой нашей затеи. «Хороший вопрос. Мне тоже очень хотелось бы это понять», — задумчиво сказала Панкратьева, разглядывая своего двойника. На лице женщины, в отличие от лица самой Панкратиевой, совершенно не было морщин, седых волос у нее тоже не наблюдалось, хотя у Панкратиевой они в данный момент тоже хорошо закрашены. «Небось, и растяжек на животе после родов у нее тоже нет», — подумала Панкратиева с завистью. «Аня, опять тупишь!» «Конечно, у меня нет никаких растяжек. Откуда бы им взяться?» У меня же и тела материального тоже нет, вернее, есть, но оно твое, в смысле наше. Однако всю твою боль во время родов я ощутила сполна», — в ответ на ее мысли сказала женщина. Панкратьева протянула руку и потрогала руку своей собеседницы. На ощупь рука женщины была совершенно нормальной и теплой. «Ага, это ты решила проверить, есть ли у меня тело, а заодно есть ли у этого тела температура. Слушай, ты же не дура, то есть мы не дура». «Ну какие растяжки и морщины? Ты на себя посмотри, у тебя их тоже нет, они в машине остались». «А ощущаешь ты тепло моей руки мысленно, исходя из опыта, полученного внизу?» «Ты уже твердо знаешь, какой температуры должна быть рука». Ты принесла эти свои знания сюда, наверх, — сказала женщина-двойник. Так вот, я не закончила. Мы с тобой ввязались во всю эту историю не просто, чтобы измерить температуру руки, а чтобы испытать любовь, ощутить счастье, познать радость материального мира, именно радость. Плакать и страдать мы с тобой вовсе не собирались. Впрочем, никто не собирается. Мы ведь с тобой не одни такие». людей вон сколько на планете, и все предпринимают экспедицию в материальный мир, чтобы ощутить счастье и радость». «Хороша радость», — хмыкнула Панкратьева. «Вот именно. Как только сущность попадает в материальный мир, здравствуйте, приехали. Основная задача отодвигается куда-то в сторону, и все начинают страдать. Я не беру во внимание детские годы, там полная амнезия, без этого никак только редкие обрывки сознания». В это время сущность выращивает соответствующее тело, а вот в подростковом возрасте она приступает к процессу осознания себя в этом теле, и вот тут-то все и начинается. Вспомни, сначала ты страдала, что ты длинная, потом, что худая, потом ты переживала, что у тебя большой нос, потом тебе не понравилась твоя попа, про волосы твои говорить нечего. Как только ты над ними не измывалась, помнишь, в блондинку перекрасилась, Решила, что все блондинки непременно красавицы. Панкратьева захихикала. Блондинка ее никто не узнавал, а когда она окликала знакомых, те вздрагивали. Она и сама вздрагивала, видя свое отражение в зеркале. Именно тогда и поняла, что природу не обманешь, а лучшее — враг хорошего. «Слава Богу, наконец до тебя дошло, что природа создала своего рода уникальные произведения». полностью соответствующие твоей внутренней сущности, и ты успокоилась насчет своей внешности», — продолжила женщина-двойник. «Так тебя тут же угораздило выйти замуж, и ты лучшие годы своей жизни, вместо того, чтобы радоваться, получать удовольствие от своего тела и от любви, боролась с пьянством и алкоголизмом своего супруга, с тараканами в его башке». «Хорошо, с этим ты в конце концов разобралась», — Поняла, что со своими тараканами каждый должен справляться сам, и тут же опять вляпалась. Можно сказать, наступила на грабли другой модификации, но от этого не легче. Ты в очередной раз выбрала себе мужчину, которого стыдишься. Про твою учебу и работу я уже и не говорю. Ни то, ни другое тебе никогда не нравилось. Еще бы! Одна теоретическая электродинамика и основы теории цепей чего стоит. Я чуть со скуки не сдохла, пока ты, невесть зачем, изучала эти совершенно ненужные тебе вещи. Потом ты в нефтепереработку с какого-то перепуга влезла. Понятно, там деньги. А ничего греха таить, несут нам с тобой некоторую радость. Но вместо того, чтобы этим деньгам радоваться, ты опять страдаешь, что тебе не хватает технологических знаний. И заметь, при этом ты не идешь учиться на технолога. Наоборот. Ты получаешь второе образование не технологическое, а финансовое. Хотя, пожалуй, это был твой единственный логичный поступок. Уж раз ты так любишь деньги, то сам Бог велел тебе учиться, как ими управлять и их приумножать. Но ты опять недовольна. Видишь ли, на факультете финансов тебе особых знаний не дали. Ты и без них самый умный. А применять знания, полученные в школе бизнеса, тебе негде. Королевства маловато. А уж когда ты с помощью запретных практик начала другими людьми управлять, я пришла к выводу, что наш с тобой эксперимент не удался, и пора нам отсюда сворачиваться, пока какой-нибудь серьёзной беды с тобой не случилось. Так это ты мне аварию подстроила? Нет, что-то это не в моих силах. Аварию ты сама себе подстроила, используя запретные практики. Ты нарушила течение энергии в пространстве. У Вселенной для каждого человека есть свой план и свои испытания, а ты лезешь в ее дела и тасуешь все карты. Вместо того, чтобы делать выводы из своих отношений с другими людьми, ты сметаешь с дороги все препятствия и берешь на себя функции Бога. А Вселенная этого не терпит и уничтожает всех, кто ее беспокоит. Как ты думаешь, почему люди все таки лишены этого самого третьего глаза? не доросли еще, не умеют пользоваться. Я же, наоборот, как могла тебя предупредить, пыталась, ведь уничтожение может быть кардинальным. Не только тебя в твоем земном воплощении, но и всех нас, как ты говоришь, о меб, как неудачное творение. У тебя же периферическое зрение хорошее, и ты можешь краем глаза видеть то, чего другие не видят. Вот я и старалась тебе знак подать, Да ты ж разве что, если б слона в зеркале заднего вида увидела, только тогда бы задумываться и начала. И то не факт. Ага, ты, значит, на черном внедорожнике мне в зеркале заднего вида являлась, решив тем самым меня запугать. Дур какая, — разозлилась Панкратьева. Нет, чтоб во сне явиться и все подробно объяснить, ну ли еще как-нибудь, как у вас у привидений положено. «Сама дура. Какое я тебе привидение? Я то, что люди считают своей совестью. Вот когда ты собираешься какое-нибудь безобразие учинить, тебе же завсегда внутренний голос говорит, «Аня, не делай этого, козлёночком станешь». Вот это я и есть. Но ты же меня не слушаешь. Понавыдумывали себе привидений, ангелов разных. Все гораздо проще». Можно подумать, ангелам делать больше нечего, как только сидеть на небе и руководить твоими поступками. Так никаких ангелов на нас, дураков, не напасёшься. Кроме того, когда ты, как паровоз, куришь, тебе не только внутреннего голоса не слышно, к тебе и во сне-то продраться невозможно. Ты закрыта для всех знаков и любой помощи. И совесть твоя в моем лице вынуждена вопить в пустоте. Ну или прибегать к крайним мерам, чтобы привлечь твое внимание, типа того внедорожника. Я решила, что черный внедорожник у людей ассоциируется с опасностью, и его появление у тебя за спиной как-то может насторожить. Короче, хватит, давай закончим с этим делом, пока ты еще каких-нибудь бед не натворила. Я, видишь ли, без твоего личного согласия эксперимент прекратить не могу. А зачем его прекращать? «Мне жизнь моя нравится». Панкратьева при этих словах даже подбоченилась. «Здравствуйте, приехали. Оказывается, она тебе нравится? Ну и чего хорошего в этой твоей жизни было?» Женщина-двойник или внутренний голос, как она сама себя назвала, возвела глаза к небу, как бы вспоминая хорошее в жизни Анны Сергеевны Панкратьевой. «Разве что пара-тройка приличных оргазмов и больше ничего». После недолгого раздумья добавила она. «Вот тут ты права», — согласилась Панкратьева. «Но про самое главное ты все таки забыла, про Федьку моего. Мне к нему надо». «Тут мне возразить нечего. Это было здорово, особенно когда тебе его кормить принесли. Настоящее счастье. Но потом ты же его забросила. Некогда тебе им заниматься». ты все свое время тратила на нелюбимых мужчин и нелюбимую работу вот сейчас как думаешь что он поделывает в школе сидит а потом к Павлику пойдет в нинтенду играть ты ложилась панкратьева мол вот тебе выкуси можно подумать она такая плохая мать что аж не знает где ее мальчик сейчас находится как бы не так женщина двойник топнула ногой по пружинистому облаку федька наш сейчас школу прогуливает у павлика с самого утра началась вечеринка по поводу отъезда родителей на дачу они там собрались и курят не что нибудь а самую настоящую марихуану панкратьво ахнула так срочно спускай меня обратно надо же что то делать пожалуйста она жалобно заплакала и тут же обнаружила себя в своем автомобиле, лежащей всем телом на руле. Голова ее практически уткнулась в лобовое стекло, ребра болели, а в окно кто-то настойчиво стучал. Она с трудом повернула голову и увидела того самого водителя встречного автомобиля, с которым ей чудом удалось избежать столкновения. Мужчина что-то кричал и стучал в стекло, пытаясь открыть водительскую дверь. «Ну, конечно, когда мотор заводится, умная машина сразу же все двери закрывает», — вспомнила Панкратьева. Как ни странно, мотору у машины не заглох и продолжал тихонько урчать. Панкратьева нажала кнопку центрального замка, дверь тут же распахнулась. «С вами все в порядке?» — спросил встревоженный мужчина, наклоняясь к ней. «Нет, писать очень хочется». от страха, наверное, — честно призналась Панкратьева и попыталась выкарабкаться из машины. В туалет действительно хотелось нестерпимо. Мужчина помог ей вылезти из низкого автомобиля. — Вы сейчас поосторожней, — сказал он, поддерживая Панкратьеву за локоть. — Может быть, у вас болевой шок, и вы ничего не чувствуете? — Очень даже чувствую, — ответила Панкратьева и сняла пуховик. Она протянула его мужчине. «Вот, держите. Прикройте меня от дороги, а то и сейчас лопну». Мужчина удивился, но пуховик принял и развернул его как занавес, изо всех сил отворачиваясь от Панкратьевой. Занавес получился символический, но Панкратьевой было уже глубоко на это наплевать. Она расстегнула джинсы и присела на корточки. «Писала она долго». потом встала, застегнула штаны и затоптала снегом следы своего придорожного грехопадения. Мужчина помог ей надеть пуховик. «Курить хотите?» — спросил он, протягивая сигареты. «Хочу очень», — Панкратева сглотнула слюну, но тут же представила довольное лицо Алика Зотова и уплывающие от нее десять тысяч долларов. «Но не буду. Нельзя мне никак». странный вы какая то вы уверены что с вами все в порядке мужчина закурил извините наверное я еще не пришла в себя спасибо что остановились это просто чудо что мы с вами не столкнулись а что случилось то с чего вас вдруг так понесло поинтересовался мужчина разглядывая автомобиль панкратьевой или как полагается девушки за рулем губы красили нет что вы Панкратева усмехнулась. Она и правда иногда красила губы, находясь за рулем, но не на скорости же и не в гололед. Тормоза вдруг исчезли, а потом колесо в колею попало и завертело. Полный привод, сами понимаете. «Странно», — сказал мужчина. «Вы разрешите?» Он открыл дверцу автомобиля и сел на водительское место. Нажал ногой на педаль тормоза и переменился в лице. «Действительно. Я думал, с такими автомобилями подобные вещи не происходят», сказал он Панкратьевой, вылезая из ее автомобиля. «Вы давно на техобслуживание ездили?» «В том-то и дело, что недавно. Я каждый год, кроме планового техобслуживания, дополнительно перед зимой обязательно на станцию заезжаю». Мужчина обошел автомобиль Панкратьевой. «А вы, девушка, в рубашке родились». Ни одной царапины. Вообще. Если б я сам не видел, как вас крутило, ни за что бы не поверил. Вы багажником прямо в свежий сугроб воткнулись. Даже о кусты не отцарапались. Панкратева оглядела любимый автомобиль и согласилась, что ей действительно очень повезло. «Спасибо вам. Вы поезжайте», — поблагодарила она мужчину. «А я эвакуатор вызову». «Это правильно». «На машине без тормозов ехать ни в коем случае нельзя. Только я пока никуда не тороплюсь. Вызывайте свой эвакуатор, я подожду, пока он вас заберет, а то, мало ли что, нельзя такой красивой девушке у дороги в лесу одной оставаться». «Спасибо огромное». Панкратьева набрала телефон эвакуационной службы и уже через сорок минут ее машину загрузили на эвакуатор. Она попрощалась со своим новым знакомым и на эвакуаторе отправилась на станцию техобслуживания. По дороге она думала о своем приключении, и в глубине души очень надеялась, что все это ей просто привиделось, особенно в той части, которая касалась ее любимого Федьки. Однако та женщина в облаках была абсолютно права во всем. Получалось, что жизнь свою Панкрать иванна Сергеевна действительно тратила на нелюбимых мужчин и нелюбимую работу, и жизнь эта, соответственно, приносила ей совсем мало радости. «Будем надеяться, что с Федькой все хорошо, а вот жизнь надо менять и менять серьезно. Панкратьева приняла решение, и на душе у нее сразу полегчало. Видимо, та дамочка, которая назвалась ее совестью, наконец осталась довольна и успокоилась. На станции дежурный мастер долго не мог скрыть своего удивления. Дело в том, что из тормозной системы автомобиля Панкратьевой странным образом исчезла вся тормозная жидкость. «Колодки у вас, Анна Сергеевна, дай бог каждому, шланги все в идеальном состоянии. Но не испарилась же она в конце концов», — причитал он, выдавая Панкратьевой ее автомобиль. «Но вы не беспокойтесь, мы новую залили, все тормоза прокачали». Только выезжайте езжайте осторожнее и перед каждой поездкой поглядывайте под капот. Я понимаю, что машина гарантийная, и с ней такого, в принципе, произойти не должно. Но ведь случилось же гальматья какая-то. Так что вы первое время хотя бы поглядывайте на уровень тормозухи.